Глава 13. Дракон вступает в игру. Шанни Тесс. Срочный вызов от Дойера насторожил. Проигнорировать его мы не могли, несмотря на просьбу отца не покидать до вечера пределов общежития. Впрочем, запихнуть нас силой в летающую платформу и отправить в Кревул декан при всем желании не сможет. Новый щит и приказ свыше никого не выпускать из Академии связывали ему руки. Но на всякий случай я отправила Гарсии предупреждение. Если что-то пойдет не так, отец поймет, откуда начинать поиски. — И что жабе от нас понадобилось? — нахмурился Роджер. — Скорее всего, узнал про отработку партифактурики, — предположила Тиана но отменить «шестёрки» он не имеет права. Зато может от души попить крови и спровоцировать на скандал, чтобы снять баллы за дисциплинарные нарушения, предположил Диего. Думаю, будет угрожать и блефовать, что остальные тоже всё перездали, и мы по-прежнему не дотягиваем до оценок «семёрки». Возможно, я вздохнула. Но нам не привыкать. Будем держать оборону. Другого выхода всё равно нет. «Вивьен, Марио, оставайтесь здесь!» Диего протянул Марфалом свой коммуникатор и снял с артефакта защиту. «Если через час не вернёмся и не подадим весточку, свяжитесь с моим отцом!» «Думаешь, дикан настолько полоумел?» — удивилась Тиана. «Только жаба знает, что у неё в башке. Но я предпочитаю не ходить на болото без страховки!» усмехнулся Диего. Доэр слишком сильно мутит воду, даже отец насторожился и настроен провести дополнительное расследование. А уж его чуйке я доверяю». Об уникальном нюхе главы разведкорпуса заслуженно слагали легенды, да и я готова поставить свои шестерки на то, что с Кревелом дело нечисто. А декан...» Как бы я ни отмахивалась от назойливой мысли, но всё чаще склонялась к тому, что жаба продалась змею. «Ладно, пойдёмте», — пока доер снова не расквакался, — вздохнул Роджер. «Удачи им! Будем держать лапки на пульсе!» — отозвался Марио, прижимая коммуникатор Диего к пушистой грудке. «До кабинета жабейшества мы добрались быстро». В коридоре было пусто. Вызов, как и ожидалось, касался только нас. Ну что ж, господин декан, прибыла четверка ТЭС. «Войдите», — отозвался Дойер. Тяжело вздохнув, распахнула двери, и на правах командира первой вошла в кабинет. Я думала, что готова к любым неожиданностям, но, увидев сидящего в кресле генерала Реми, Чудом сохранила невозмутимое выражение лица и вовремя скрыла вспышку удивления за мощным ментальным щитом. Господин генерал учтиво поклонилась. Биографию Реми и других значимых политических фигур мы проходили на лекциях, так что узнать его я обязана. Но по легенде я видела Мигеля лишь раз на официальном балу дебютанток, да и то вскользь так что от этой встречи не должна испытывать никаких эмоций. «Господин декан», — обратилась к жабе, — «моя команда прибыла согласно вашему распоряжению». «Это я приказал вызвать вас». Реми поднялся из кресла и подошел ближе, окинув меня сканирующим взглядом. Он выглядел холодно и издержанно, будто и впрямь видел меня впервые. Но за время, проведенное в его особняке, я хорошо изучила Мигеля. Он слегка склонил голову на бок, а значит, крайне заинтересован и удивлен. Губы не напряжены, и, кажется, их слегка тронула улыбка. Ему понравилось увиденное. А вот вертикальная складка на лбу и пляшущие вокруг нас сканирующие щупы красноречиво напоминали, что ради простой встречи генерал бы не приехал. Он действительно проверял нас. Но зачем? Миг Иреми -э ударил по нашим счетам, как это делал Вэйшу, во время вступительных экзаменов. Хлёстко, мощно и без предупреждения, но так, чтобы не навредить всерьёз, если пропустим атаку. Мы не пропустили. Как и тогда, четыре года назад, среагировали моментально, выставив дополнительные щиты и страхуя друг друга. «Прекрасно!» — одобрил Мигель. А вот стоящая позади него жаба заметно помрачнела. «Прошу прощения, что ударил внезапно, но я должен убедиться, что вы подходите для важного задания». «Неужели речь о переговорах с королевой нечисти?» Обычно адептов не допускали к заданиям такого уровня, Но, учитывая, что ночью погибли еще пять клинков, этот вариант уже не казался нереальным. Рыми нужны дипломаты смерти, а змей ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить всех магов с таким даром. Наш единственный шанс уцелеть — держаться поближе к генералу, даже если ради этого придется поехать к мертвым. Работа, которую я собираюсь вам предложить связана с высочайшими рисками и повышенной секретностью, продолжил Мигель, подтверждая мои догадки. Прежде чем озвучу подробности, мы заключим контракт о неразглашении. После его подписания у вас не будет возможности отказаться, но можете сделать это сейчас и тогда отправитесь на плановое распределение от академии. Жаба оживилась, и собралась что-то квакнуть, но не успела. Генерал резко обернулся, наградив Тори недобрым взглядом. «Господин декан, я понимаю ваше беспокойство, но адепты должны принять решение самостоятельно», — с нажимом произнес он. «Да-да, конечно», — пробубнил Дойер. Пазл окончательно сложился и даже предупреждение отца заиграло новыми красками. Он знал о приезде Рэми и хотел перестраховаться, чтобы мы дождались генерала и никуда не влипли. А значит, на нас открыта охота, и слова Мигеля о плановом распределении — это намек. Ему уже известно про Кревул, и сейчас он не только подал нам знак, но и спровоцировал жабу. Хотел убедиться, что у Дойера «Свои планы на мою четверку». «Господин генерал, обучение в аметисте большая честь, но в то же время и огромная ответственность. Мы поклялись служить на благо империи и не боимся рисков», — ответила за всех. «Если вы и впрямь считаете нас достойными, мы готовы последовать за вами куда угодно и взять любое задание». «Так точно!» с готовностью подтвердили друзья. Реми улыбнулся. На этот раз открыто и тепло, и сердце на миг защемило от нахлынувших воспоминаний. Сбегая от стальных аспедов, я готова была жить хоть в приюте для бездомных при храме милосердия, торгуя собранными в лесу травами и выполняя черновую работу, лишь бы самой распоряжаться своей жизнью, не воруя, и не убивая по приказу змея. Я не представляла, какой огромный и сложный мир скрывается за пределами железных сот, и наивно полагала, что справлюсь. Но на самом деле, без помощи Мигеля, мы с Вивьен и Марчелло не протянули бы и недели. Именно генерал дал нам билет в новую жизнь, спас и приютил, пустив в свой дом. А после помог с легендой, Новыми именами и документами. Мы трое обязаны ему всем. Он подарил нам тепло и искреннюю заботу. В его доме мы впервые почувствовали себя нужными и счастливыми. Ничего другого я и не ожидал услышать от лучших адептов Аметиста. произнес Реми, вырывая меня из воспоминаний. Предлагаю сразу заключить договор о неразглашении. Добавил начертив в воздухе руну истинной тишины и призвал заранее подготовленные копии контракта. «Внимательно изучите свои экземпляры, а затем приложите ладонь к магическому символу и трижды произнесите «Клянусь». Как только получила свой документ, в глаза бросилась строка о фамильярах и личных магических помощниках. Я могла взять с собой двоих». А это значит, что Ви и Марио едут с нами. Хвала лесному богу!» Бегло изучив остальные пункты, смело коснулась руны и воскликнула. «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» Символ заискрил алым. На моем запястье вспыхнула и тут же погасла копия руны. «Теперь я не смогу никому ничего рассказать о сегодняшнем разговоре с Рэми. А вот Доэр...» Почему его тоже не заставили поклясться? Если он связан со змеем, то может рассказать, кто именно увёз нужных ему адептов. Или... Генерал нарочно провоцирует. Хочет проследить, куда поскачет жаба после нашего отъезда? «Клянусь, клянусь, клянусь!» — услышала голос Тианы. Вслед за ней руны коснулись и парни, и наши контракты тут же рассыпались пеплом. Генерал не оставлял следов. «Отлично. Все подробности я сообщу по прибытии в штаб. А сейчас даю вам полчаса на сборы», — продолжил Реми. «С собой возьмите только одежду на три дня и мелочи, без которых не можете обходиться. Все остальное, включая новую форму, вам выдадут на месте». Буду ждать вас на главной причальной станции Аметиста. Оформлением пропусков займусь лично». «Как прикажете, господин генерал?» Попрощавшись с деканом, мы рванули в общежитие. По пути ничего не обсуждали, но, судя по горящим глазам парней, они мысленно уже были на задании. Лишь Тиана выглядела обеспокоенной, но, как выяснилось, подруга переживала о Марио. Она очень привязалась к коту и не хотела оставлять его здесь. Но сказать, что расставаться не придется, я не успела. Как только мы влетели в комнату, увидели сидящего на чемодане Марфала. «Как прошла встреча с генералом?» — сходу поинтересовался кот. «Откуда ты знаешь о Реми?» — опешила Тиана. «И куда это вы собрались?» «Как только вы ушли?» «Мне сразу прилетел срочный вызов от гильдии артефакторов. В нём говорилось, что я должен прибыть в штаб вместе с адептами, которых отберёт генерал», — пояснил Марио. Даже не сомневаюсь, что этот вызов организовал отец. Получив моё сообщение, он понял, что прибыл Мигель и начал действовать. «Мы с ВИП. Тут же состыковали имеющиеся сведения и сообразили, зачем вас призвала жаба, — продолжил кот. Кстати, Адоэр случайно собственным ядом не подавился. Увы, вздохнула с сожалением. Поможете собрать инструменты? У нас осталось всего двадцать минут. Так мы уже, — похвасталась совушка, указав на чемодан с артефактами, и походным напором зелий. И когда только успели. «Вашего голема мы тоже упаковали. Хороший шпион всегда пригодится», — добавил кот. «Жаль, нельзя его к дойру запустить». «Слишком опасно», — покачала головой. «Я подумывала об этом, но его кабинет оплетает охранная система высшего ранга». Если деканом заинтересовался отец Диего, то о нем можно не беспокоиться, рассудила Тиана, доставая из шкафа два небольших чемодана. Кстати, Ви, Марио, а как много вам известно? Знаю только одно, что я нужен империи, театрально мяукнул кот. А подробности сообщат по прибытии. У нас то же самое, но готова поспорить что мы едем на переговоры с нечистью. «Я тоже в этом уверена», — отозвала Тиана. «Но после слов Диего, что чему не победить без помощи королевы, сдается мне, что до Кревола мы все же доберемся, пусть и вместе с Рэми». «Это очень важное уточнение», — я усмехнулась, закидывая в сумку удобный брючный костюм и трофейный сверток с отмычками, теми самыми, украденными из железных сот Марио и Вивьен, когда они спасали меня из клетки змея. Я до сих пор хранила их, постоянно перепрятывая и регулярно используя на тренировочных замках, чтобы не терять навыки. Чувствовала, они не раз спасут меня, когда придет время. Спрятав отмычки в потайной карман, сложила остальное и, убедившись, что ничего не забыла, вынесла сумку в гостиную. «Я тоже готова!» Следом за мной вышла и Тиана. До отправки оставалось 10 минут, но мы решили не рисковать, и, подхватив также саквояж с инструментами и чемодан с вещами Марфалов, направились к причальной станции. Там нас уже ждал генерал, а через минуту подтянулись и парни. «Вылетаем!» — скомандовал Реми. Едва его адъютант помог нам переложить вещи в покажный отсек. Курс на штаб гвардии. В это же время Тори Доер «Ответь, ну ответь же! У меня срочные новости!» Прошипел, приложив ладонь к небольшому зачарованному зеркалу, с помощью которого я столько раз связывался с господином, третьим советником. Артефакт молчал, а у меня все внутри закипало от негодования. «Проклятый дракон!» воскликнул, отложив неработающее зеркало. «Вездесущая, неугомонная сволочь!» В кабинете стояла мощная защита от прослушки, поэтому я не боялся быть услышанным, и даже переговоры с советником вел именно отсюда лишь иногда спускаясь в город для личных встреч. Магора всегда был предельно осторожен, никогда не светил лицом, постоянно менял голос, но в качестве опознавательного знака использовал фамильный перстень. По нему я и узнал его впервые. Полгода назад в Алле-Вуале во время партии в драконе-покер ко мне подошел слуга, передав от неизвестного доброжелателя бокал шампанского, ключ от золотой комнаты для особых клиентов и тот самый перстень, на котором я мигом рассмотрел герб и магическую печать одного из древнейших родов империи. Разумеется, я тотчас согласился встретиться и до сегодняшнего дня ни разу не пожалел об этом. Магора, как и я, был против мерзкого закона, позволяющего ничтожным простолюдинам обучаться вместе с аристократами. И собирал преданных магов, готовых стоять за честь и права знати. Он намеревался устранить генерала Рыми, затуманившего разум небесного императора и заставившего его забыть, что аристократы должны управлять челядью, а не считаться с ее правами. «Права! Тфу!» — даже звучит гадко. «У низшего сословия их вообще быть не должно. Они недостойны дышать с нами одним воздухом, а эта чешуйчатая тварь на пару с шу выбила им такие привилегии. Да еще и отцу пришлось пойти у них на поводу ради моего спасения». У меня голова шла кругом от подобной несправедливости и вероломства. Но закон — не единственная причина, по которой я ненавидел генерала. Восемь лет назад из-за него я лишился всего, что имел, и был с позором выслан в какую-то дыру на границе империи. Только боги знают, через какие унижения и лишения мне пришлось пройти и как усердно я работал, чтобы отец смог выпить для меня помилование. Теперь же, когда Магора пообещал, что Вэйшу и Мэйлин не оправятся от полученных ранений, и после их смерти я стану ректором Аметиста, вновь появляется эта сволочь Рыми и увозит адептов, которых я должен любой ценой затолкать в Кревл. Безно! «Ну что же делать?» Третий советник обещал мне должность в обмен на адептов. Его люди должны взять их в заложники и шантажировать семьи, чтобы протолкнуть нужные нам законы и сместить с постарыми. Особенно для них важна эта безродная гадюка Тесс. Советник не сказал, что в ней особенного. Но если не выполню задание, снова лишусь всего. Магора не тот маг, чтобы держать при себе бесполезных людей. Только пойти против генерала в открытую я сейчас не могу, а значит, нужно предупредить советника и срочно придумать новый план. Заодно попрошу разобраться с жалобой от Лорен. Где же ты, где? Нетерпеливо прошептал, достав коммуникатор и отыскивая номер проверенного слуги из Алой Вуали. На крайний случай у меня есть способ связаться с Магорой и без зеркала. Нужно забронировать тринадцатый столик и сделать особый заказ.